Князь Владимир Мономах Между древними князьями до татарского периода, после Ярослава, никто не оставил по себе такой громкой и доброй памяти, как Владимир Мономах, князь деятельный, сильной волею, выдававшийся здравым умом посреди своей братья и князей русских. Около его имени вращаются почти все важные события русской истории во второй половине о д и н а д ц а г о и в первой четверти д в е н а д г о века. Этот человек может по справедливости назваться представителем своего времени. Славяно-русские народы с незапамятных времен, жившие отдельно, мало-помалу подчинились власти киевских князей – И таким образом, задача их совокупной истории с т а л о постепенное и медленное образование государственной цельности. В каких формах и в какой степени могла проявиться эта цельность и достигнуть полного своего осуществления, это зависело уже от последующих условий и обстоятельств. Общественное устройство у этих народов имело те общие для всех признаки, что они составляли земли, которые кинули к городам, п у н к т о м своего средоточия, и в свою очередь дробились на части, хотя сохраняли до известной степени связь как между частями дробления, так и между более крупными единицами. И отсюда происходило, что города были двух родов — старейшие и меньшие. Последние зависели от первых, но с признаками внутренней самобытности. Члены земли собирались в городах совещаться о своих делах, а творить расправу, защищать землю и управлять ею должен был князь. Сперва политическая власть киевских князей выражалась только тем, что они собирали дань с подчиненных. А потом, шагом к более прочному единству и связи между землями, было размещение сыновей киевского князя в разных землях, а последствием этого было разветвление княжеского рода на линии более и менее соответствующей расположению и разветвлению земель. Это размещение княжеских сыновей началось еще в язычестве, но грубые варварские нравы не допускали развиться какому-нибудь новому порядку. Сильнейшие братья истребляли слабейших, так и сыновей Святослава остался один только Владимир. У Владимира было много сыновей, всех их он разместил по землям, но Святополк, по образцу языческих предков, начал истреблять братьев, и дело кончилось тем, что за исключением особо выделенной Полоцкой земли, которая досталась старшему сыну Владимира Изяславу, как удел его матери, вся остальная Русь была под властью одного киевского князя Ярослава. Это не было единодержавие в нашем смысле слова, и вовсе не вело... к прочному сцеплению земель между собою, а напротив, чем более земель могло скопиться под властью единого князя, тем менее было возможности этой единой власти наблюдать за ними и иметь влияние на течение событий в этих подвластных землях. Напротив, когда после принятия христианства вместе с одной верою входил в Русь единый письменный язык, и одинакие нравственные, политические и юридические понятия, если в различных землях и пребывали свои князья, то эти князья, происходя из единого княжеского рода, сохраняя более или менее одинаковые понятия, привычки, предания, воззрения, руководимые при этом единой церковью, своим управлением способствовали распространению таких свойств и признаков, которые были одинаковы во всех землях. и, следовательно, вели их к единению между собою. После Ярослава начинается уже непрерывно тот период, который обыкновенно называют удельным. Особые князья явились в земле Северян или Черниговской, в земле Смоленских Кривичей, в земле Волынской, в земле Хорватской или Галецкой. В земле Новгородской сначала соблюдалось как бы правило, что там князем должен быть старший сын киевского князя, но это правило очень скоро уступило силе народного выбора. Земля Полоцкая уже прежде имела особых князей. В земле Русской или Киевской выделилось княжение Переяславское, и к этому княжению по разделу Ярослава присоединена отдаленная Ростовская область. Собственно, не было ни правил для размещения князей, ни порядка их преемственности, ни даже прав каждого лица из княжеского рода на княжение, где бы то ни было, а потому, естественно, должен был возникать ряд недоразумений, которые приводили неизбежно к междоусобиям. Само собой разумеется, что это задерживало ход развития тех начала образованности, которые Русь получила вместе с христианской верой. но еще более препятствовало этому развитию соседство с кочевыми народами и непрестанные столкновения с ними. Русь как будто приговором судьбы осуждена была видеть у себя приходивших с востока гостей, сменявших друг друга. В X веке в первой половине XI века она терпела от печенегов, а с половины XI их сменили половцы. При внутренней безладице и княжеских усобицах Русь никак не могла оградить себя и избавиться от такого соседства, тем более, когда князья сами приглашали иноплеменников в своих междоусобиях друг против друга. При таком положении дел важнейшую задачу тогдашней политической деятельности было, с одной стороны, установление порядка и согласия между князьями, а с другой — дружное обращение всех сил русской земли на свою защиту против половцев. В истории до татарского периода мы не видим ни одной такой личности, которой бы удалось совершить прочный и плодотворно такой великий подвиг. Но из всех князей никто не стремился к этой цели с такой ясностью взгляда и с таким, хотя временным, успехом, как Мономах. И потому имя его пользовалось долго уважением. Кроме того, его жизни сложилось понятие, как об образцовом князе. Владимир родился в 1053 году, за год до смерти своего деда Ярослава. Он был сын Всеволода, л ю б и м е й и е г о сыновей Ярослава, тогда как прочих сыновей Ярослав разместил по землям, назначив им уделы, Всеволода отец постоянно держал подле себя, хотя дал ему в удел близкий от Киева Переяславль и отдаленный Ростов. Старик Ярослав умер на руках у Всеволода. Мать Владимира, последняя супруга Всеволода, была дочь греческого императора Константина Мономаха. Владимир по деду со стороны матери получил имя Мономаха. Таким образом, у него было три имени. Одно княжеское Владимир, другое крестное Василий, третье дедовское по матери Мономах. Будучи 13 лет от роду, Он принялся за занятия, которые, по тогдашним понятиям, были приличны княжескому званию — войною и охотой. Владимир в этом случае не был исключением, так как в те времена князья вообще очень рано делали то, что, по нашим понятиям, прилично только возмужалом. Их даже женили в отроческих летах. Отец послал Владимира в Ростов, и путь ему лежал через землю вятичей, которые еще тогда не хотели спокойно подчиняться княжеской власти Рюрикова дома. Владимир недолго был в Ростове и скоро появился в Смоленске. На Руси тем временем начинались одна за другую две беды, терзавшие страну целые века. Сперва поднялись княжеские междоусобия. Начало им было положено тем, что сын умершего Ярославова сына Владимира Ростислав бежал в Тмутаракань, город, находившийся на Таманском полуострове и принадлежавший тогда Черниговскому князю, поместившему там своего сына Глеба. Ростислав выгнал этого Глеба, но и сам не удержался после него. Событие это само по себе одно из множества подобных в последующие времена кажется замечательным именно потому, что оно было тогда первым в этом роде. Затем прорвалась вражда между полоцкими князьями и Ярославичами. В 1067 году полоцкий князь Всеслав напал на Новгород и ограбил его. За это Ярославичи пошли на него войною, разбили и взяли в плен. В следующем 1068 году настала другого рода беда. Нахлынули с востока половцы, кочевой народ тюркского племени. Они стали нападать на русские земли. Первое столкновение с ними было неудачно для русских. Киевский князь Изислав был разбитый и вслед за тем прогнан самими киевлянами, с которыми он и прежде не ладил. Изислав возвратился в Киев с помощью чужеземцев-поляков, а сын его варварски казнил и мучил киевлян, изгнавших его отца. Потому-то киевляне при первой же возможности опять избавились от своего князя. Изяслав снова бежал, а вместо него сел на Черниговском столе брат его Святослав, княживший прежде в Чернигове. Тогда Черниговской землей стал управлять Всеволод, а сына его, Владимира Мономаха, посадили на княжение в Смоленске. Во все продолжение княжения Святослава Владимир служил ему как старейшему князю, так как отец Владимира Всеволод — находился в согласии со Святославом. Таким образом, Владимир, по поручению Святослава, ходил на помощь полякам против чехов, а также в интересах всего Ярославова племени воевать против полоцких князей. В 1073 году Святослав умер, и на киевском столе опять сел Изислав, на этот раз, как кажется, поладивший с киевлянами и своим братом Всеволодом. Этот князь вывел прочие из Владимира Волынского сына Святославова Олега с тем, чтобы там посадить своего собственного сына. Олег, оставшись без удела, прибыл в Чернигов к Всеволоду. Владимир находился тогда в дружелюбных отношениях с этим князем и, приехав из Смоленска в Чернигов, угощал его вместе с отцом своим. Но Олегу досадно было, что земля, где княжил его отец и где протекло его детство, находится не у него во в л а с т ь В 1073 году он убежал из ч е р н и г о в а в Тьму-Таракань, где после Ростислава жил уже подобный ему князь-беглец Борис, сын умершего Вячеслава Ярославича. Не должно думать, чтобы такого рода князья действительно имели какие-нибудь права на то, чего добивались. Тогда еще не было установлено и не вошло в обычаи, чтобы все лица княжеского рода Непременно имели удел, как равным образом не утвердилось правило, чтобы во всякой земле были князья-милица, принадлежавшие к одной княжеской ветви в силу своего происхождения. В самом распоряжении Ярослава не видно, чтобы, размещая своих сыновей по землям, он имел заранее в виду распространить право посаженных сыновей на их потомство. Сыновья Ярослава также не установили такого права, как это видно в Смоленске и на в о л ы н и Еще раньше Вячеслав, княживший в Смоленске, умер. Князья перевели туда из Волыни Игоря, а по смерти Игоря назначили туда князем Владимира Мономаха, помимо детей Игоря. Равным образом на в о л ы н и не было наследственной преемственности между князьями, а киевские князья помещали там своих сыновей. Так что, когда княжил в Киеве Изяслав, на в о л ы н и был его сын, а когда Святослав овладел Киевом, то поместил там своего сына. Когда же Святослав умер и Изяслав опять сделался князем в Киеве, на в о л ы н и стал княжить сын Изяслава. Только ветвь Полоцкая держалась упорно и последовательно в своей Кривской земле, хотя Ярославичи хотели ее вытеснить оттуда. При совершенной неопределенности отношений, при отсутствии общепринятых и о с в е щ е н н ы х временем прав князей на княжение, понятно, что великий князь, как только обстоятельства давали ему силу, старался устроить своих ближних, главное, сыновей, если у него они были, и в таком случае не стеснялся столкнуть с м е с т о иного князя, который был ему менее близок. От таких поступков не могла останавливать князей мысль о нарушении чуждого права, потому что такого права еще не существовало. С своей стороны, очень естественно было князю искать княжение так же, как княжили его родители родные, и преимущественно там, где был князем его отец, где, быть может, он сам родился, где с детства привыкал к мысли заступить место отца. Такой князь легче всего мог найти себе помощь у воинственных иноплеменников. И вот бежавшие в Тмутаракань Олег и Борис обратились к половцам. Не они первые вмешали этих врагов Руси в ее внутренние междоусобия. Сколько нам известно, первые, показавшие им дорогу, К такому вмешательству был Владимир Мономах, так как он, по собственному его известию, помещенному в его поучении, он еще прежде них, при жизни своего дяди Святослава Ярославича, водил половцев на полоцкую землю. Олег и Борис с половцами бросились на северскую землю. Всеволод вышел против них из ч е р н и г о в а и был разбит. Олег легко овладел Черниговым, черниговцы... Приняли его сами, так как знали его издавна, вероятно, он родился в Чернигове. Когда после этого Всеволод вместе с киевским князем Изиславом хотел отнять Чернигов у Олега, черниговцы показали себя преданными Олегу. И после того, как Всеволод и Изислав успели овладеть стенами окольного города и сожгли строения, находящиеся в черте, о б р а з у е м о й этим окольным городом, жители не сдавались, ушли во внутренний город так н а з ы в а е м ы е б о л ь ш о й защищались в нем до последних сил. Олега с ними в городе не было. Упорство, с которым тогда стояли за него черниговцы, не поддерживалось его присутствием или стараниями, и, вероятно, происходило от искренней привязанности к нему черниговцев. Владимир был тогда с отцом. Услышавши, что Олег с Борисом идёт против них на выручку ч е р н и г о в а и ведёт с собой половцев, князья оставили осаду и пошли навстречу врагам. Битва произошла на Нижатиной Ниве, б л е з села этого имени. Борис был убит, Олег бежал, но их победители дорого заплатили за свою победу. Киевский князь Изяслав был убит в этой сече. Смерть Изяслава доставила Киев в Севолоду. Чернигов, потеряв надежду на Олега, сдался, и в этом городе посадили Владимира Мономах. Олег и брат его Роман Святославич в 1079 году попытались выгнать Владимира из Чернигова, но безуспешно. Владимир предупредил их, вышел с войском к п е р е с л а в л ю и без битвы избавился от соперников. Он заключил мир с половцами, помогавшими Святославичем, Половцы и находившиеся с ними хазары предательски поступили с своими союзниками. Олега отправили в Царьград, а Романа убили. Умение рассорить своих противников показывает большую сметливость Владимира. Оставшись на княжении в Чернигове, Владимир со всех сторон должен был расправляться с противниками. Тмутаракань опять ускользнула из-под его власти. Там утвердились два другие безудельные князя, сыновья Ростислава Владимировича. Половцы беспрестанно беспокоили Черниговскую землю. Союз с ними, устроенный Владимиром под Переяславлем, не мог быть прочен. Во-первых, половцы народ хищнический, не слишком свято держали всякие договоры. Во-вторых, половцы... разбивались на орды, находившиеся под предводительством разных князьков или ханов и называемых в наших летописях «чадью», тогда как одни мирились с русским князем, другие нападали на его область. Владимир расправлялся с ними сколько возможно было удачно, таким образом, когда двое половецких князьков опустошили окрестности северского пригорода Стародуба, Владимир, пригласивший на помощь другую орду, разбил их, а потом под Новым городом, Новогородом Северским, развеял орду другого половецкого князя освободил пленников, которых половцы уводили в свои становища, называемые в летописях вяжами. На севере у Владимира были постоянные враги полоцкие князья. к н я с ь с с л а в напал на Смоленск, который оставался во власти Владимира и после того, как отец посадил его в Чернигов. В отмщение за это Владимир нанял половцев и водил их опустошать землю Полоцкую. Тогда досталось Минску. Там, по собственному свидетельству Владимира, не оставлено было ни ч е л я д и н а слуги, ни скотины. С другой стороны, Владимир воевал с с вятичами. Этот Славянский народ все еще упорно не поддавался власти Рюрикова дома. И Владимир два раза ходил войною на Ходоту и сына его, п р е д в о д и т е л и этого народа. По приказанию отца Владимир занимался делами и на в о л ы н и Сыновья Ростислава овладели было этой страною. Владимир выгнал их и посадил Ярополка из Иславова сына. А когда этот князь не поладил с Киевским... то Владимир, по повелению отца, прогнал его и посадил на Волыни князя Давида Игоревича, и в следующем затем году, 1086, опять посадил я р о п о л к Тогда власть киевского князя в этом крае была еще сильная, и князья ставились сменялись по его верховной воле.